И снова о потопе. Всемирный потоп навсегда остался в памяти человечества. Вопрос о его причинах на протяжении многих веков терзает теологов, ученых и художников, беспрерывно взывая к их воображению. Одна из версий принадлежит вянскому профессору геологии Александру Толману. Исследователь пришел к выводу, что потоп охватил всю планету, и, согласно библейскому определению, в самом деле был всемирным. Критически рассмотрев и проанализировав вместе с женой, этнографом по специальности, множество источников, Библию, эпос о Гильгамеше, греческие мифы о колеснице Фаэтона и гибели Атлантиды, скандинавскую Эдду, индийские и китайские мифы о кометах драконах, космогонические предания мексиканских и гватемальских индейцев, а также сказания обитателей южных Тихоокеанских островов, супруги Толманы обнаружили во всех произведениях множество совпадений. Это позволило им прийти к заключению. Предания о столкновении кометы с Землей передавались из уст в уста на протяжении 300-400 поколений. При этом содержание мифов было до такой степени конкретным и красочным, что на их основе вполне можно попытаться реконструировать катастрофу. Геолог Александр Толман хорошо знаком с открытиями коллег, сумевших в течение последних лет доказать, что 66 миллионов лет назад Земля столкнулась с астероидом. Столкновение положило начало целой серии катастроф, и стало причиной исчезновения многих видов живых существ. В результате сформировался отчетливый рубеж между вторичным и третичным периодами в истории Земли. Столкновение оставило след, обнаруживаемый во множестве районов. Это трехмиллиметровый слой, содержащий большое количество иридия и осьмия, элементов очень редко встречающихся в земной коре и возникший вследствие взрыва астероида и рассеивания массы материи, из которой он состоял. А еще в слой содержатся космические частички и остатки сажи от сгоревших лесов. С помощью изотопных счетчиков можно проследить в этом материале последствия резкого скачка температуры, эффект внезапного испарения, влияние долговременного затмения атмосферы и так далее профессор Толман выдвинул гипотезу, что Земля столкнулась с кометой. Однако последствия падения такого тела не могли бы охватить всю поверхность Земли. Поэтому ученый утверждает, что перед столкновением с Землей комета распалась на семь частей. В астрономии известно явление, когда кометы делятся на несколько частей. О том, что частей у этой кометы было именно 7, свидетельствует частое повторение этой цифры в космогонических мифах, где, кстати, комета всегда предвещает катастрофу. Места, где эти семь обломков кометы столкнулись с Землей, Толманы определили, во-первых, на основании преданий о красных раскаленных дождях, а во-вторых, путем анализа почвы в районах, где находили тектиты, стеклянные окатыши метеоритного происхождения например, в Австралии и на островах Индийского океана. Семь ударов о землю вызвали землетрясение невиданного масштаба. Многие острова, в том числе и Атлантида, ушли под воду. Усилилась вулканическая деятельность. Запылали лесные пожары. Огромные цунами — образующиеся в результате резких подвижек земной коры, высокие волны, движущиеся со скоростью 400-800 км в час и достигающие у побережья стометровой метровой высоты, накатились на материки. Прошли сильнейшие ливни, насыщенные пеплом и вулканическими удушающими газами. А зоновому слою земли был нанесен огромный ущерб. Гипотеза Толманов отодвигает потоп в значительно более отдаленное прошлое, нежели до сих пор предполагали ученые. Столкновение с кометой, по мнению Толмана, произошло около 10 тысяч лет назад. И он доказал это исследуя тектиты с помощью счетчика изотопов углерода С-14. Согласно его измерениям, катастрофа разразилась 9520 лет назад. В ледяном керне, извлеченном в Гренландии с глубины 1390 метров, сохранились следы, указывающие на внезапное появление в атмосфере миллионов тонн газов примерно 8630 лет назад. Изучение дендрологической шкалы, то есть слоев на срезах окаменевших деревьев, которые начали расти около 1 тысяч лет назад, позволило установить Что наиболее заметное отклонение показателя C14 произошло 9445 лет назад. По всей вероятности, сотрясение привело к увеличению количества чрезвычайно узких годовых колец, последствия повреждения корней. Окаменевший ствол дерева извлекли из кратера Кофельс в Австрии, возникшего, вероятнее всего, вследствие падения небольшого обломка кометы. Равномерность развития этого дерева нарушилась где-то в 9440 году. Толманы даже определили, что вызванная потопом катастрофа произошла 23 октября 9545 лет назад, в три часа дня по средней европейскому времени. И в доказательство своей правоты они представили, как результаты геологических изысканий, так и мифы и легенды. В Америке в тот период уже обитали предки индейцев. Согласно наиболее распространенной версии, они перешли Беринга в пролив на последнем этапе ледникового периода, когда уровень Мирового океана был на несколько десятков метров ниже вследствие того, что континентальные ледники преградили путь водным массам. По последним оценкам, Восточно-индийские архипелаги были обитаемы уже 40 тысяч лет назад. Свидетели потопа, которым удалось пережить катастрофу, укрывшись в высокогорных пещерах, создали сказания о страшном столкновении. Толманы указывают, что подлинные последствия катастрофы приводятся в той части библейской книги бытия, где нарисована величественная картина сотворения мира. Толманы усматривают в ней изображение медленного возрождения Земли после катастрофы. Именно поэтому там сказано, что свет был сотворен раньше Солнца, равно как и Земля, и что птицы появились раньше, чем материковые животные. Иными словами, после столкновения семи частей кометы с Землей медленно возвращался свет, Сходили воды, и появлялись материки. Когда атмосфера очистилась от пыли, дыма и пепла, солнце выглянуло снова. А позднее, когда атмосфера сделалась еще прозрачнее, стали видны звезды. Из числа животных в первую очередь были названы обитатели морей и птицы. Однако, заметим, Что Толманы чересчур увлеклись синтезом? В их концепции все без исключения детали, даже самые отдаленные друг от друга во времени идеально согласовываются. В первую очередь возникает вопрос: действительно ли в мифах, рожденных в разных уголках Земли, содержится рассказ об одном и том же событии, которое произошло 9545 лет назад? А нельзя ли предположить, что мы имеем дело с устрашающе яркими впечатлениями, отложившимися в памяти людской после локальных катастроф. Смерчи, цунами, извержений вулканов, землетрясений. В то же время не следует игнорировать убежденность этнографов в том, что нежелание верить мифологическим преданиям – это ограниченность разума, обусловленная нашим самоуверенным рационализмом. Серьезные претензии, выдвинутые геологами. Нигде на Земле не обнаружено свидетельство колоссальных наводнений. Трудно предположить, что ученые не заметили следов послепотопных осадков в земной коре. Ведь обнаружили же они результаты воздействия более поздних крупных цунами. И еще. Можно ли с уверенностью утверждать, что мамонты погибли при потопе, как это делают толманы? Далее. Если бы возникла серьезная деформация озонового слоя, то это разрушительным образом сказалось бы на человеческих скелетах. В таком случае антропологи обязательно должны были обнаружить следы воздействия озоновой дыры, изучая раскопанные останки людей, живших около 10 тысячелетий назад, но их исследования гипотезу Толманов не подтверждают. И тем не менее, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Это вызов, брошенный астрономам, метеорологам, антропологам, археологам, этнографам, теологам и военным специалистам, занимающимся изучением последствий экстремально высоких взрывов и компьютерными играми, моделирующими атомные войны. Именно эти специалисты должны критично рассмотреть новую гипотезу, ибо она того заслуживает. Спешите им некуда». Как подсчитал Чапман, вероятность повторного столкновения нашей планеты с кометой или астероидом очень невелика. Одна к 1600. И шансы каждого из нас погибнуть при столкновении Земли с кометой в 25 раз меньше, чем при автомобильной аварии.